Несть всякий человек верен дать и совет ищущим, но кто от Бога приял дар рассуждения и от многого пребывания в подвижничестве, стяжа ум пронзителем. Настоятелю должен иметь также дар проницательности, дабы из соображения вещей настоящих и прошедших мог он предусматривать и будущее, и проразумевать козни вражей отличительным характером настоятеля должна быть любовь его к подчиненным истинного бо пастыря по словам Иоанна лествичника показывает любовь его к своему стаду ибо любовь принудила распяться на кресте верховного пастыря в книге к пастырю, глава 5 лист 178 -й.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 Так и будет и пришествие Сына Человеческого. Якоже же Бог бяху во дни прежде потопа, Едущий и пиющий, женящийся и посягающий, Донди же в ниде в ковчег, И не увидишь донди же прииде вода и взят вся. Тако будет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 37.